Глава двадцать четвертая. Очнулся я как-то сразу, как будто свет включили. Последние воспоминания, как я перемещаюсь в тот мир, где видел космическую технику, и меня на выходе капитально вырубает. Хотя не сразу, пар секунд были. Успел портал в щель убрать на автомате, и все вышибло. А меня, похоже, ждали. Не было полгода, но дождались. Видели, где я исчез, а перед этим исчезло мое летательное средство в виде диска. Вот и устроили там засаду. Я же на ту метку и наводился, а там ловушка. Что плохо, я не понимал, где нахожусь. Открыв глаза, увидел стекло сантиметров в тридцати от себя, по которому бегали какие-то символы двух цветов, красного и фиолетового. За стеклом потолок белого цвета, и на этом все. Причем двигаться я не мог, не чувствовал своего тела, мог только глазами вращать, и все на этом. Состояние странное, мне кажется, я под препаратами. Хочется всех любить и обнимать, для меня любой станет лучшим другом, перед которым можно выговориться. А вот это мне не понравилось. Пытаясь перебороть действия препаратов, я мысленно скастовал лекарское плетение общего лечения и запитал маной. Немного, совсем немного было, но хватило. В чем разница между опытными магами, к которым я себя пока еще не причислял из-за отсутствия этого самого опыта, и молодыми? Молодые создают плетение, используя нити, что вытягивают из своего тела с помощью пальцев. Опытным этого не нужно, они мысленно представляют себе нужное плетение со всеми подробностями – Без объемного воображения даже пытаться не стоит. Напитывают маны и активируют. Я такой способ в училище два года учил. Он только для чародеев, когда узнал о его существовании в архивах истории государства. Так что умел, и руки мне не нужны. Хотя использовал оба способа при нужде. А раз руки недоступны, то второй вполне пригодился. Не зря учил. По мне как будто волна прошла. Действий препаратов больше не было, но тела я не чувствовал, а этого не может быть. Зато голову чувствовал, но понял, что поворачивать её не смогу, похоже, она жёстко зафиксирована. С источником было что-то не так, похоже, он повреждён и самовосстанавливается. Щель была доступна, я её чувствовал, но внезапно обнаружил, что она пуста. Как так? Хорошо, что всё ценное у меня в замке хранится, то, что пропало, не так и важно, походный набор есть замена. Однако потеря слуг вот это ударило по мне серьёзно. Я ведь мог вызвать их и использовать для своего освобождения. Подумав, я попытался позвать их, и вот чудо, с хлопками все пятеро появились рядом. Вид их был страшен, скелеты настоящие, причём со следами пыток. У двоих даже конечности отсутствовали. От меня пошёл отток маны, я чуть сознание от слабости не потерял, но секунды и все мои слуги в полном порядке, как будто и не было у них ничего. Огладали бедняги. "Четверых в щель, Ольга, доложи, что происходит", едва слышно прошептал я. Я мысленно отправил четверых в щель, а Ольга звонким голосом отчиталась. Я был в плену каких-то непонятных не-домагов, причём меня обучили их языку, и мои слуги теперь его тоже знали. Они называли в себя псионами-магами, а я был для них секретом, не могли понять, что это такое, вроде мага какой-то не такой. Щель я сам открыл, они могли управлять мной, пока я мозг не закрыл, видимо, на автомате, но всё содержимое отдать успел, удивив присутствующих. Появившийся шлюп проломил матчтыми основания потолка, да и остальное наделал разрушений. Слог моих изучали и пытали, Они несколько раз перемещались ко мне, пока силы не закончили, защиты искали, а дальше их препарировали. Это я так понимал пояснение старшей эльфийки. Еще она показала мне, как я выгляжу. Скастовала зеркальную поверхность сверху, я увидел себя. Жуть! В целом остались только голова, и то правая сторона обгорела. Странно, что глаз не лопнул от жара. Часть левого плеча и половину позвоночного столба — вот все, что от меня осталось. И жив я только благодаря этому чудесному оборудованию, в котором лежал. Только оно и поддерживало мою жизнь. На капсулу, похоже, внешним видом только крышка прозрачная. Кстати, некоторые символы, что по стеклу пробегали, мне были понятны, но в основном были медицинские символы, что я не знала, вот и казались мне непонятными. В стене слева начал открываться проём, так что я мигом убрал Ольгу в щель. Касаться мне её не нужно, стоит только подумать это и сделать мысленные усилия, так что та исчезла. Кстати, похоже по всему зданию, если это здание, звучала боевая тревога. Раз слышал, когда дверь открываться начала. Видимо, пропажу слуг заметили, а куда они прыгали? Правильно, ко мне, видимо, проверить хотят. Ничего, восстановлю всех, укатаю за слуг поплатиться. Да, хотел повоевать, вот и получил. Ничего, враг у меня есть, какие-то псионы, будем воевать до победного конца. Вот только как восстановить тело? Я прикрыл глаза сквозь щёлки изучай двоих в белых явно лекарских комбинезонах. Они изучили помещение, но никто тут не прятался, поговорили немного, сильно удивляюсь тому, что слуг нет. После чего вышли. На меня даже не посмотрели, видимо, все, что нужно, у меня взяли, ограбив, и я не особо интересен. Неизвестные ушли, люди как люди, один на европейца смахивал, второй типичный латинос. А я стал обдумывать свое положение, как выбраться из него, незавидного, надо сказать. Ведь еще не знаю, сколько я в таком состоянии. Месяц, полгода, год. Ну, то, что не месяц, точно, вон, слуги уже полгода, как ищели. Ольга время точно назвала, а сколько они в ней были, пока я не достал слуг под влиянием чужого приказа. Тут и годы могли пройти. Я стал работать со своей памятью. Так, помню, как перемещаюсь в этот мир, вот меня пригибает к земле какая-то чудовищная сила, успеваю убрать портал в пространственную щель и теряю сознание. Почему мое тело в таком состоянии? Экспериментировали со мной? Слуги говорят, что когда я их достал по чужому приказу, то уже был таким и в этой капсуле находился, только она в другом месте стояла, в огромном зале. А тут небольшое помещение, квадрат в 20, больше похоже на кладовку. И еще... Ольга сказала, что ей тут неприятно находиться, искусственно всё. Известный факт, что слугам духам в космосе неуютно находиться. Похоже, мы в космосе, корабли и станции, думаю, последние, исследовательская какая-нибудь. Так, с потерей сознания разобрались, теперь как я в таком состоянии оказался. На результатах экспериментов это не особо походило, а вот на взрыв вполне. Могло мне что-то взорваться. Все амулеты и артефакты, что на мне в тот момент были, спокойно работали и взаимодействовали друг с другом. А раз защита активна, то ее пытались пробить, пока это не получилось. Вот я и лишился тела. Логично? По мне так да. Ладно, с этим вопрос решили, виноваты местные, тут другого ответа и не было. Эта штука, в которой я лежала, могла налечить и восстанавливать. Понятия не имею, но если поддерживать жизнь в таком куске мяса, как я, то, думаю, должна. Почему она не восстанавливает меня? А вот тут, как мне кажется, как раз я виноват. У меня на ауре висит плетение, которое не позволяет тебя вырубить ошеломителем или подавителем и возвращает сознание быстро. Похоже, плетение мне и тут помогло в сознание прийти. Однако есть и минус. Оно не дает лечить тело, его нужно отключать. Я его установил еще когда покидал училище и летел на автобусе в центр столицы империи. Так, на всякий случай. А потом уже про плетение просто забыл. Мысленно пробежавшись по ауре, нашел это плетение, пока заблокировал. Результат сказался мгновенно. Оборудование, в котором я лежал, пискнуло и начало работать. Я в отражении в стекла смог рассмотреть работу механизмов и понял, что мне выращивают костяк. Не скажу, что приятное зрелище, да и стекло имело подобие антибликующего покрытия, плохо отражало. Но я прикрыл глаза, не хочу этого видеть. Я ничего не чувствовал, а чуть позже банально уснул. А может и оборудование меня вырубило, просто произошло это как-то незаметно. Очнулся я в этот раз внутри той же капсулы. Только помещение точно другое, и вокруг суетились местные. Четырёх рассмотрел в белых комбинезонах, ну, может быть, и больше. А чувствовал я себя? Да хорошо чувствовал, и тело ощущал до кончиков пальцев на ногах. А вот источник наполнился едва наполовину. Однако это известная проблема в космосе маны меньше, чем на планете. В космосе зарядка идёт в три раза медленнее. Маги поэтому и не любят космос, и предпочитают бывать там как можно меньше. Ну или брать с собой побольше накопителей, полных маной. Судя по наполненности источника, без сознания я недели две. Он до начала лечения у меня был пуст. Мое пробуждение обнаружили почти сразу. Да и оборудование писком подало сигнал. Я пока активировал топлетение в ауре. Только вот, судя по лицам медиков, мое пробуждение стало для них неприятным сюрпризом. Как неожиданно. Быстро скастовав плетение под давление, бросил ее широким фронтом вокруг себя в радиусе 10 метров Медики, как ожидалось, повалились на пол, их пятеро было, а я хотел было пробить стекло оборудование, как крышка сама поднялась. Как любопытно, пробормотал я, выбираясь, почему-то на русском, хотя давно на нем не говорил. И не говори, получил я в ответ, рядом возник я. Только тот я, что был Мансуру Малиевым от рождения. 36-летний, крепкий такой мужчина в самом расцвете сил. Уф, я даже испугался, это иллюзия оказалась, точнее, голограмма. Сделать я ничего не успел, голограмма быстро сообщила. Времени у нас мало. Я слепок с твоей памяти, только они часть сознаний взяли и внедрили в свой исследовательский скин. Хотели твою память изучить. Ты не поверишь, как тяжело и скин под контроль было брать. Это биоскин из человеческого мозга с высоким интеллектом. В общем, мы договорились. Сейчас делать так. Доставай слуг, времени мало, я пока блокирую тревогу, но это ненадолго. А сбор трофеев это святое. Я объясню, что из этого медобкс собрать. Я тут же достал слуг. Второй мою я явный дел предлагает. Трофеи это действительно святое. Он стал распределять слуг, объясняя, что братья одновременно общался со мной, а я ходил и убирал то, что демонтировали в щель. Но ученых местные не экономили. И первым делом я оделся. Со всех медиков сняли комбезы с обувью, вот одежду одного из них я и начал натягивать на себя. Голограмма с моим сознанием пояснила, как надеть его, что вполне удалось. Комбезы для космоса, опция спасения встроена, так что пригодится. Чувствую я себя отлично, готов взлететь. Проблем с источником, как в прошлое пробуждение, не было. А мы общались, жаль, что всего 5 минут, после чего придётся бежать. В общем, что тебе стоит знать? Тут космическая цивилизация, но есть и своя дарённые. Магами их язык не повернётся назвать. Тут вообще не какие-то дефектные. Я собрал информацию, носитель информации в средстве спасения найдёшь и изучишь. Пароль на шиме. В общем, они себя называют псионами, необычные, сетку не носили, фанят маной. Все их боятся. Основное направление менталистика, мозголом и щит. Те. Как тебя в овощ не превратили, непонятно. Ещё телекинез. Очень сильно развили его, используют как боевое искусство. Кстати, советую изучить оба направления. У нас их не учат, оказались вполне эффективны. Похоже, управление на одной силе воли. Мы взяли под контроль спасательную капсулу, жаль, нечем ценным загрузить не смогли, а посались обнаружение нас смогли стереть. Это тебя и тот биоскин? Да, я уже запустил систему самоликвидации. Мы её сами сделали, а не штатной станцией. Через 20 минут до нарванию осталось мало времени. А тебе ещё бежать до да спаскапсул 10 минут. Так что давай вернёмся к теме. Вообще, ты молодец, что плетение снял. Я вывел тебя из комы, ты догадался и снял. После чего я активировал полное восстановление уже твоего тела в реаниматоре. Да, тут такие штуки в голову ставят, нейросети называются. Не думай ее ставить, могут под контроль взять. Да и не нужна она тебе. Отсканируй и сделай магический аналог, ты сможешь. Штука нужная, потом оценишь. Мои вещи? Если бы они были на станции, неужели я бы не дал их забрать? Вывезли все, языку обучен, сам найдешь и вернешь. Главное, портал вернуть, он там самый ценный. Сколько я был без сознания? Два года и три месяца, как в этот мир перешел. Много. Немало, согласилась моя виртуальная копия. Значит так, старший псион над твоим захватом и исследованием Брук-Ост. Его нет на станции, сам ищи. Денег нет, продашь трофей, купишь, что нужно. Информация на том же носителе. Сейчас бежишь к капсуле, времени совсем нет. Похоже, обнаружили наше вмешательство. А по пути будут два склада, заберешь там, что я скажу. Это офицерские пайки, тебе надолго хватит, до да планшеты. Жаль, по пути только эти склады. Капсула имеет одноразовый прыжковый двигатель. Все автоматически произойдет. Летишь к ближайшей планете, там совершишь посадку. Ну, дальше сам разберешься. Да, тут совсем другое оружие и подавители. Изучи и перестрой защиту против них. Как меня захватили, и почему Искин тоже не хочет бежать? Быстро проговорил я, желая получить эти ответы. Устал он, смерти хочет. А захватили нас пассионической миной. Метку нашу ОСТ видел и понял, что мы вернемся. Информация о ней там же. Теперь все, беги. И я рванул, заскочил по пути на два склада, прибрав до полной щели то, что мне голоса указали. Тут не было эффектов голограмм, только динамики. Все двери передо мной открывались, а перед местными блокировались. Уже звучала тревога. Так что, добежав до капсулы, нырнул в открытый люк. И пока я добирался до кресла и пристегивался, капсулу уже отстрелили, и вскоре она ушла в прыжок. Это было заметно по ощущениям, как будто стайму рашек по телу пробежалась. Уничтожена станция или нет, я не знаю, мы раньше сбежали. Надеюсь, да. А теперь меня ждало то, чего я так хотел: война с местной цивилизацией и возвращение потерянных вещей, особенно портала. Книга закончена. Продолжение следует.